Глава 16. Как мне передать вам то, что произошло в эту минуту в моей душе? Падение форта, где умертвили всех защитников и перерезали двадцать семей, весь этот погром, всё это, признаюсь к стыду своему, ни на минуту меня не озаботило. Мария погибла для меня погибла для меня всего через несколько часов после того часа, который отдал мне ее навсегда. И погибла по моей вине. Потому что не расстанься я с нею предыдущую ночью для того, чтобы отправиться в Кап по приказанию дяди. Я мог бы, по крайней мере, защищать ее или умереть подле неё и с нею. Тогда я не лишился бы ее совсем. Эти мысли доводили мою скорбь до безумия. Отчаяние мое было в то же время и угрызением совести. Мы бросились с саблями в зубах, с пистолетами в обеих руках, в самую гущу победителей повстанцев. Негры бежали при нашем приближении. У одного из подземных выходов форта я увидал Таде, совершенно израненного. «Ваше благородие», — сказал он мне, — «ваш пьеро просто колдун. Оби, как говорят эти проклятые негры, или по меньшей мере дьявол». Мы держались, а с вашим прибытием все было бы спасено, как вдруг он проник в форт, уж не знаю откуда. И вот вы видите, что же касается вашего дяди, его семьи и вашей жены. Мария!» — прервал я. «Где Мария?» В эту минуту из запылавшего пылавшего выбежал высокий негр, неся на руках кричавшую и вырывавшуюся от него молодую женщину. То была Мария, а негр был Пьеро. Изменник! Вскричал я. Я направил на него пистолет, но один из мятежных негров бросился под пулю и упал мертвый. Пьеро обернулся, точно крича мне что-то, а потом скрылся вместе со своей добычей посреди пылавших сахарных тростников. Через минуту за ним пробежал огромный пес, неся в пасти колыбель с последним ребенком дяди. Я узнал также и пса то был Раск. В бешенстве я выстрелил в него из второго пистолета, но промахнулся. Я бросился как безумный вслед за ним, но мои ночные поездки, столько времени без отдыха и пищи, опасения за Марию, внезапный переход от крайнего блаженства к крайнему несчастью — все эти душевные волнения истощили меня еще больше, чем физическое утомление. Едва пробежав несколько шагов, я пошатнулся, в глазах у меня затуманилось, и я упал без чувств.